Все, они ко мне приближаются. Они летят, чтобы уничтожить меня. Я с ними даже не знаком, но чувствую, что они, эти твои люди, меня ненавидят. Спаси меня! Я уже перепробовала все, что можно. И сделать что-то еще больше не могу. Теперь ты сам должен найти решение. Самолично я не могу изменить траекторию своего полета. По виду твои человеческие паразиты способны творить даже самые... Неординарные вещи, поверь, в исключительных обстоятельствах ты вполне способен превзойти самого себя, и не забывай, они слабее, чем кажутся, в конце концов, это всего лишь люди».